Глава 14. Не успела Настя Каменская войти в свой кабинет, как зазвонил телефон. "Анастасия Павловна, вы на месте? Я к вам зайду". Вот и началось, подумала она с неожиданной злостью. Сейчас явится этот отлащённый майор Дектерёв из отделения по воспитательной работе и будет требовать, чтобы она написала объяснение. С этого начинается любая служебная провек. Господи, как противно! Дектирев явился почти через полчаса. Настя ненавидела эту манеру привязывать людей к месту, обещанием им немедленно зайти. Сидишь, ждешь, как идиот, и с кабинета боишься выйти. Ничего спланировать не можешь, потому что не понимаешь, когда же наконец явится визитёр и сколько времени займёт разговор с ним. К тому моменту, когда Диктерёв всё-таки появился в её кабинете, она дошла до точки кипения. "Я попрошу вас, Анастасия, полно письменно изложить вашу версию событий", сказал он, даже не сочтя нужным извиниться. каких событий? Она сделала не понимающее лицо. Тех, из-за которых вас отстранили от работы. А я не знаю, из-за чего меня отстранили от работы. Мне об этом сообщили, ничего не объясняя. Нахально солгал она. А разве полковник Гордеев ваш начальник не поставил вас в известность? Нет. Она знала, что Колобок всю первую половину дня проведёт в министерстве на совещании в главном управлении уголовного розыска, поэтому разоблачить её ложь по горячим следам не удастся. Но фотографии он вам показывал. Какие фотографии? Хорошо, Анастасия Павловна. Тогда придётся мне всё вам объяснить. Руководство ГУВД Получила информацию о том, что вы вступаете в контакт с преступником Денисовым. Какова рода информацию? Фотографии, из которых видно, что вы вместе с ним посещали ресторан. Ну и что? Мне поручена служебная проверка, и я прошу вас дать письменное объяснение этому факту. Да не буду я ничего писать, равнодушно сказала она. Я была с Денисовым в ресторане. Я этого не отрицаю. Всей факт имеющий, конечно же, всемирное историческое значение, запечатлён на фотографии. Больше мне добавить нечего, и потом, с чего вы взяли, что Денисов преступник? Мне лично об этом ничего не известно. Прости, Анастасия, пална, поморщился Диктерёв. Минуточку. Настя подняла руку в предостерегающем жесте. Мы с вами юристы, да? И работаем в правоохранительной системе, так? И разговор у нас с вами происходит в служебном кабинете, а не на кухне у тёти Сони. Давайте будем корректны. У вас на руках есть вступивший в законную силу приговор суда, по которому Денисов Эдуард Петрович признаётся виновным хоть в каком-нибудь преступлении, так? Ну хоть в чём-нибудь. Нет? Тогда сделайте одолжение, не называйте его преступником. И тем более не требуйте от меня, чтобы я его считала таковым. Денисов мой знакомый. И я ходила с ним в ресторан. Что дальше? Анастасия Павловна, вы ставите меня в сложное положение. У меня есть поручение руководства, меня это не касается. У меня лично никакого поручения ни от кого нет. Меня отстранили от работ. Я и не работаю. Ни во что не вмешиваюсь. Оперативно розыскные мероприятия не провожу. Я вообще собиралась сегодня сидеть дома. Это же вы меня суда вызвали. Поэтому давайте договоримся так. У вас есть поручение провести служебную проверку. Это ваша проблема. Единственное, что я обязана сделать, дать вам первоначальные объяснения, а дальше вы работаете самостоятельно. Объяснение я вам дала. Если вы не поняли, я повторю. Эдуард Петрович Денисов, мой знакомый, он приехал в Москву по делам, захотел со мной повидаться и пригласил меня поужинать. Никаких поручений, связанных с моей служебной деятельностью, он мне не давал, и денег никогда ни за что не платил. Это всё, что я имею вам сказать. Если вы хотите услышать от меня что-то ещё, то прошу иметь в виду, что с моей стороны это уже будет одолжение, которое я вам сделаю. Если вас интересует история моего знакомства с Денисовым, я готова её рассказать, но писать я ничего не буду. "Но почему?" удивился Диктерёв. "Какая вам разница, рассказывать или писать? А мне лень." Но вы же понимаете, руководству нужны ваши объяснения, а не мой пересказ.